Так как это пустое письмо могло еще продлить заключение бедного маршала, попадись оно к кому-нибудь в руки, Гонди тотчас уничтожил его и вместе с Дантрагом вернулся на площадь Теро. Оба они заняли свои места рядом с цепью стражей, на которую предстояло напасть, как только Сан-Мар подаст условный знак, надевший шляпу. Они с удовольствием убедились, что все товарищи уже расставлены по местам и готовы, по собственному выражению, взяться за ножи. Бессознательно содействовала им и толпа, теснившаяся вокруг. К тому месту, где стоял аббат, Подошла кучка барышень в белых платьях и покрывалах. Они отправились к причастию, и монахиня, которая вела их, и вообразила, как и весь народ, что приготовление делались для приема какого-нибудь важного лица, позволило им взобраться на большие камни, наваленные позади солдат. Как группа прекрасных белых статуй на одном и том же пьедестале девушки со всей грацией, свойственной их возрасту, расположились на камнях. Можно было принять их за древних весталок на кровавом состязании гладиаторов. Они перешептывались и посматривали кругом, смеясь и краснея, все вместе, как дети. Аббат Гунди заметил с досадой, что Оливье снова начал забывать свою роль заговорщика и костюм каменщика он делал глазки девушкам принимал чересчур изящные позы и каждым движением изобличал благовоспитанность совершенно не свойственную его мнимому званию он уже начал было пятиться в их сторону завивая на пальцах свои длинные кудри, но тут, по счастью, подошли переодетые швейцарскими стражниками Фонтраль и Монтрезор, и за ними кучка дворян в рыбацких костюмах с палками, окованными железом. Бледные лица их не предвещали ничего доброго. Трубы заиграли марш «Остановимся здесь», сказал один из заговорщиков товарищем. Отсюда безмолвие и мрачный вид этой части зрителей составляли странную противоположность с веселостью и любопытством молодых девушек и их детской болтовней. «Ах, как «Какая прелестная процессия!» — восклицали они. «Вот, по крайней мере, 500 человек в латах и красных мундирах, на великолепных лошадях! Какие красивые желтые перья у них на шляпах!» «Это иностранцы! Каталонцы!» — объяснил один из стражников. «Какая Кого же они ведут? Какая великолепная золотая карета, но в ней никого нет. Ах, вон какие-то трое пешком. Куда это они идут? — на смерть сказал фон Траль зловещим тоном. Все замолчали. Ничего больше не было слышно, кроме мерного конского топота». Но лошади вдруг остановились. Что-то задерживало процессию, как это часто случается, и взором представилось странное печальное зрелище. Посредине, рыдая и едва передвигая ноги, шел старик с танзурой на голове. Двое молодых людей с кроткими и прекрасными лицами поддерживали его по обе стороны. Он опирался сгорбленной спиной на их сплетенные позади его руки, а свободной рукой каждый из них поддерживал его под локоть. Тот, что шел слева, был одет в черное. Он шел серьезно, с опущенными глазами. Другой, гораздо моложе, поражал великолепием своего наряда. На нем была плотная куртка из голландского сукна, напоминавшая покроем дамский лиф со сборчатыми вышитыми рукавами, покрытая широким золотым кружевом. Остальное платье — из черного бархата, вышитого серебряными пальмами. Короткие серые сапоги с красными каблуками и золотыми шпорами и алый плащ, усеянный золотыми пуговицами, доканчивали туалет, от которого еще выигрывала его изящная, гибкая и стройная фигура. Печальной улыбкой раскланивался он направо и налево. Старый слуга с седой бородой и усами шел за ним, понурив голову, и вел под узцы двух боевых коней в попонах. Девушки молча плакали. Этого старика, должно быть, ведут на казнь а сыновья его поддерживают. «На колени, дети!» — приказала монахиня. «Помолитесь за него!» «На колени, на колени!» — повторил Гонди. «Помолимся о их спасении!» Все заговорщики повторили вслед за ним на колени и сами подали пример, которому народ молча последовал. «Теперь нам его лучше видно», — шепнул Гонди Монтрезору. «Встаньте! Что он делает?» Он остановился. «Говорит что-то в нашу сторону. Должно быть, узнал. На всех домах, во всех окнах, На стенах, крышах, на подмостках и всюду, откуда видна была площадь, теснилось множество народа всех сословий и возрастов. Но в этой несметной толпе царило глубочайшее безмолвие. Можно было бы расслышать, как летит комар, как несутся пылинки, вздымаемые ветром. Но ветра не было. Все было тихо. Солнце сияло на безоблачном небе. Толпа прислушивалась. Процессия приблизилась к площади Теро. Раздались удары молотка по доскам. И затем голос Санмара... Между двумя солдатами просунулась бледная голова молодого картезианского монаха. Все заговорщики поднялись на ноги среди коленопреклоненного народа. Каждый из них сунул руку за пояс или за пазуху и ближе придвинулся к солдату, которого должен был убить. «Что он теперь делает?» — спросил картезианец. — Надел шляпу? — Нет. — Он ее бросил на землю. — Далеко от себя, — отвечал стражник равнодушно.